Глава двадцатая. Под столом. Когда синий Saab сворачивает к парковке в Хардему, на школьный двор уже опустился вечер. Все выглядит так непривычно. Там, где стояли качели и горка, теперь царит тьма и гуляют монстры. Такое, про что людям ничего не известно. Свет в большом кирпичном здании не горит, но окошки столовой светятся. Еще пять минут. говорит мама, взглянув на часы. «Давайте уже пойдем, не будем ждать». Она запирает СААП, и они все втроем идут к зданию столовой. Хедвик причесалась и вычистила грязь из-под ногтей. Но до кофточки, хоть мама ее и погладила, дело все же не дошло. Хедвик ненавидит кофточки. До столовой недалеко. По дороге Хедвик рассматривает машины тех, кто тоже приехал раньше времени. Красная — это машина «Бэнкта Ламма». Хедвиг узнает далеко не все машины. Вот Форд Линденного папы стоит у церковной стены. На заднем стекле у него наклейка. Даешь бензин без пошлин. Столовый тепло и шумно. В круглых стеклянных кофейниках дымится кофе. Есть еще булочки и морс. Прибегает Линда. Привет. Привет, отвечает Хедвиг. Улья уже приехал? Нет. Барашек Бенгт надел костюм. Директор Стигбьерн разговаривает со стайкой мам. То и дело прибывают новые семьи. Вот Черстин с мельницы и ее пятеро бледных мальчиков. Йон самый старший, Ян самый младший. Он до сих пор носит памперс. «Прошу», — приглашает Стигбьерн, — «угощайтесь, мы вот-вот начнем». Из столов составили один длинный стол и накрыли его белой скатертью. Как же все красиво, когда на праздник приходят взрослые! Вот бы детям так накрывали столы во время обеда. Хедвиг берет морс и булочку и садится рядом с Линдой. А вот и Улья. Кажется, с последнего раза сто лет прошло, хотя на самом деле всего лишь чуть больше недели. Его мама надела пиджак и брюки в обтяжку. Она выглядит совсем не так, как Хедвиг себе представляла. Она думала, что мама Улья красавица, такая, что хочется, чтобы она была твоей мамой тоже. Но Ингербек какая-то мрачная и все время подтягивает брюки, похоже, ей в них неудобно. Наконец Стиг Бьёрн повышает голос. Пора им поговорить об учителе Ларсе, который уже так давно не появлялся в школе. Мама тут же поднимает палец, жест, который означает: хочу сказать кое-что умное. Да, говорит Стиг Бьёрн. Дело в том, что из-за сломанного запястья пять недель на больничном не сидят, говорит мама. По-моему, все это очень странно. Тот убармочит в знак согласия. Да, возможно. Кивая, отвечает Стиг Бьорн. Но Ларс вообще-то был на больничном только одну неделю, а после этого он взял отпуск. Отпуск! Восклицают все в один голос. Но почему? Потому что он устал. У него нет сил идти на работу. Мамы, папы и дети смотрят на него разину фруты. Нет силы идти на работу. Вот так новость. Ничего более странного они еще не слышали. Бьёрн прокашливается и рассказывает кое-что еще более странное, настолько, что даже в голове не укладывается. Ларс, их старый учитель, длинный как флагшток, с русой бородой и сандалиями безнадежно вышедшими из моды, Ларс, который стоял у доски и кричал на них с самого первого учебного дня, так вот этот самый Ларс. хочет уволиться. Во всяком случае, может быть. Потому он и сидел дома, чтобы поразмыслить, как ему лучше поступить. Но это еще не все. Если он уйдет, то заменит его Бенгт. Бенгт Лам. Вот какое отличное решение придумал директор Стиг Бьорн. Проходит секунда, потом две, а потом вдруг все как за кудахчет. Мама и папа вспоминают об учителе Ларсе так, как будто он Иисус Христос. Они без него жить не могут. И, конечно, это очень мило со стороны Бенкта, что он согласился его подменить, но по правде сказать, он, как им кажется, через чур уж строг с детьми. Особенно не повезло Улле Бекку. Бедняжка сидит в классе вместо того, чтобы заниматься физкультурой. Это же ни в какие ворота не лезет. Тут вступают те, кто считает, что ничего ужасного в этом нет. Хочешь, не хочешь, а в девять лет шнурки завязывать надо уметь. Ингербек раскраснилась, как помидор, и, кажется, готова провалиться сквозь землю. На ногах у нее деревянные сабо. Может, она и сама с бантиками не дружит, кто знает. За нарядно накрытым столом разражается почти что драка. Все, кому не лень, обсуждают, хорошо это или плохо, позволять кудрявым красавчикам сидеть вместо физкультуры в классе и вязать бантики. Все хотят вставить словечко, голоса звучат громче, истик Бьорн раздевает свой маленький круглый ротик, пытаясь утихомирить собрание. Барашек Бенгт ни слова не говорит, а сидит тихо, как мышь. Но вдруг Александр указывает на пустой стул и кричит: «Где Улья?» И только тут кудахчащая толпа замечает, что Улья, который только что был тут и пил морс вместе со всеми, исчез. Хедвиг вытягивает шею. Ты не видела, куда он делся? – спрашивает она Линду. Линда качает головой. Ингербек встает и выглядывает за дверь. Улья? Но Улья там тоже нет. Не в раздевалке, не в уборной. – Говорит Стиг Бьорн. Александр поищет Улья на улице, а мы тем временем… Я его вижу! – кричит Риккард, подняв длинную белую скатерть. Он здесь, под столом. А потом все происходит очень быстро. Улья накидывается на Рикарда и изо всех сил толкает его. Ябеда! Риккард падает и тянет скатерть на себя. Кофе, морс, искусственные цветы в горшочках, чашки, булочки и блюда сыпятся на колени мам, пап и детей. Все кричат, вскакивают со стульев, стекло и фарфор разлетаются на тысячи осколков. Улья бежит к Хедвиге, хватает ее за руку. Пошли, говорит он и бросается к выходу. Бенгт кулаком указывает на Улью. «Стоять!» — гремит Бэнгт, и, поскольку Улли его не слушается, бросается вслед за ним. Но тут же, как подкошенный плашмя, падает на пол. Мокосин и барашка Бэнгта сцеплены изящным бантиком. Уллин, наконец, научился завязывать шнурки.